Глава 41. Всю следующую неделю я просто отсыпалась дома, успокаивая нервы после всех событий. Пила чай, читала, а то и просто сидела рядом с Ильей, обсуждая новости. Не знаю, что именно Игорь рассказал в управлении, но по Снежеграду будто прокатилась волна. Кто-то лишился должности, кто-то, напротив, взлетел на освободившееся место, а других все еще трясли проверками. Емельянов добровольно покинул пост, сказал, что если просмотрел такое в своем начальнике охраны, то он никуда негодный руководитель. Я слишком мало его знала, поэтому не понимала, так это или нет, а Илья только качал головой. Еще управление искало кукол и старалось вернуть их к обычной жизни. Нашли пока немногих, но Макар заверил, что никого не бросят, нужно только больше времени». Игорь знал далеко не всех покупателей, а кто-то ради такого дела и вовсе приезжал из-за границы, что осложняло поиски. В числе прочих расколдовали и жену Игоря. Она тут же начала публично отрекаться от мужа, дала пару скандальных интервью и растрезвонила на каждом углу, что собирается писать книгу о своей судьбе по словам навестившей меня Валерии, та заранее стала событием сезона и самой ожидаемой новинкой, за которую дерутся несколько издательств. Я только завидовала такой активности. Сама вообще не хотела говорить о пережитом, даже вспоминала с неохотой. Кроме прочего, я поняла, что больше не чувствую присутствия Полины в своей голове. Исчезли ее воспоминания и тревоги. Вместо них пришло осознание, что это тело теперь только мое, а судьба подбросила неплохой шанс прожить долгую и насыщенную жизнь. К началу седьмого дня моего вынужденного отпуска дома стало слишком скучно. Еще и Федор вдруг решил сменить милые сердцу его возлюбленной Танцы на фехтование, чему Илья несказанно обрадовался, а я встревожилась и решила все проверить. Потому и собиралась съездить в его гимназию после обеда, а до того в управление навестить кое-кого – хотя и не была уверена, что меня пустят. Оставила сообщение Макару, а он ответил, чтобы приходила по указанному адресу к одиннадцати. Меня проводят куда нужно. Пока добиралась, успела нафантазировать себе всякого, а на деле оказалась в обычной больнице. Там меня провожала совершенно незнакомая девушка. Наверное, сестра Элли слишком важная шишка для такой мелкой работы. А жаль, хотелось перекинуться с ней парой словечек и поблагодарить за присмотр и заботу. Знаю, что это по ее приказу за нами с Ильей приглядывали, а значит и спасли тоже благодаря ей. Но просить ее внимания было бы эгоистично, все же занятая женщина. Захочет, сама придет. Нет, значит, так тому и быть. В конце концов, многим еще нужна помощь и свои чудеса. Мне и так грешно жаловаться на их недостаток, хотя, надеюсь, больше у меня не будет поводов встречаться со святой Фанасией, буду жить тихо и спокойно, передавая часть заработков на поддержку монастыря и котиков. Палата Алеши пряталась за тяжелой стальной дверью, которая открывалась большим ключом, Притом запустившая меня девушка осталась с той стороны, оставив нас наедине». На окнах тоже стояли решетки, а за приоткрытой из-за летней жары створкой сидел упитанный черный кот и тщательно умывался. В остальном же обычная палата. Такими наполнены все больницы. Я немного помялась на пороге, затем решительно подошла к кровати, на которой лежала Леша. Выглядел он до сих пор неважно, но, кажется, уверенно шел на поправку, потому как сразу же сел, едва завидев меня. Его светлые волосы потускнели и бессильно обвисли, Черты лица заострились, а под глазами залегла синева. Из-за всего этого он казался куда старше, чем в воспоминаниях Полины, еще и глядел на меня недобро с каким-то укором. «Здравствуй», — сказала я. «Здравствуй», — повторил он и свесил ноги с кровати, хотя я видела, что движение далось ему с трудом. Может, и не стоило приходить. Глупо это и странно, но по-другому я не могла. Все же из-за меня Алеша схлопотал пулю и искупался в холодной воде. Я хотела сказать спасибо, что вытащил из реки. Он криво ухмыльнулся и покивал. «М -м -м. Тебе тоже спасибо, что не бросила. Вроде бы все темы закончились. О чем нам еще разговаривать? Вместе с тем Алешка смотрел на меня, а я тоже не могла уйти. Точно чувствовала натянутую между нами нить, цепляющуюся за что-то глубоко внутри, но и как оборвать ее, пока плохо понимала. «Ты ведь не Полина, да?» — вдруг спросил он, а я только помотала головой. На это Алеша резко зажмурился, а потом запустил пальцы в волосы, будто пытался их выдрать. «А где она? Как такое возможно?» Полин сбежала из этого пансиона, но ее почти поймали. Тогда она прыгнула в воду, а выловили оттуда уже меня, ответила я честно. Мне было больно видеть Алешину горе, но помочь ему я не могла. Все же не святая Фанасия. Я даже слышать Полину перестала, будто та окончательно ушла куда-то. Но стоило подумать об этом, как все вокруг закружилось, сменившись новым видением. Этот мост волонтеры и исследователи обходили с середины зимы, но сейчас окончательно сошел снег. Есть куда больше шансов заметить что-то важное. В этот раз поисковики решили двигаться от моста вглубь леса. Вдруг там найдут что-то важное. Артем поправил лямки рюкзака, сверился с картой и отправился вниз по спуску, повторяя путь, которым несколько недель назад прошла Софья Пална, а потом исчезла. «Я не понимаю, зачем оно тебе нужно?» — в который раз спросил Сашок. Столько времени прошло, не найдется уже ваша доктор. Живой так точно. — Значит, найдем мертвый, — сквозь зубы ответил Артем. Изначально он не собирался брать Сашка с собой, но тому просто скучно сидеть дома, вот и увязался. И сколько бы ни возмущался, смотрел по сторонам внимательно, мог заметить что-то важное. Хотя бы похоронят нормально. И вообще пропала женщина в оживленном месте тебя это не тревожит? — Да, наверное, поскользнулась и полетела вниз. Зима ж была, а дальше по снегу и в реку. Теперь только с водолазами, если... — Вроде обещали прислать, как погода установится. — Ее сын там всех на уши поднял, — ответил Артем. Склон здесь действительно был крутым. По сухой земле спустились быстро, но они — крепкие тренированные парни, а вот Софь Пална могла и не удержаться, скатиться вниз. Жалко ее. Охотно произнес Сашок. Говорят, хороший доктор была. Угу. Меня с того света вытащила. Я к ней до совершенно лети ходил. Они вдвоем замолчали и продолжили двигаться дальше. Подошли совсем близко к реке, осмотрели там все и развернулись в сторону леса. Артем бросил на воду последний взгляд, затем услышал тонкий кошачий писк. Слышишь? обратился он к Сашку. Ага, тот тоже насторожился. Наверное, опять какие-то умники коробку с котятами выбросили. Пошли, посмотрим. На этом друг унесся вправо, а Артем ушел левее, осматривая заросли рогоза у самой кромки воды. Где-то здесь были плохонькие деревянные мостки, спрятанные от посторонних глаз. Местные рыбаки сделали, чтобы удобнее было удочки забрасывать. Стоило подойти ближе, как Артем увидел какое-то темное пятно. Незнакомый ему человек Сидел на потемневших досках Согнувшись, чтобы укрыться от холода Бомж какой-то, наверное Обычные люди сюда не ходят Но тут он резко обернулся На шаги Артема и откинул капюшон Из-под которого выпали Длинные темно-русые волосы И вообще под безразмерной курткой Оказался никакой не бомж А вполне милая девушка Чем-то похожая на в Палну Только куда моложе Да и одежда у нее была такая же «Здрасте!» — внезапно для себя произнес Артем и уставился на незнакомку, как привороженный. «Здравствуйте!» — ответила ему та и улыбнулась какой-то совершенно странной нездешней улыбкой. «С вами все в порядке?» — спросил он и подошел ближе. «Нужна помощь?» «Я не понимаю, где я?» — растерянно ответила девушка. «Сижу здесь с самого утра, попробовала отойти...» а там мобили грохочут один за другим, поэтому вернулась на место. Артем часто ходил с волонтерскими отрядами, поэтому сталкивался с разным, в том числе и с людьми, которые теряли ориентацию в пространстве и времени. Он подошел ближе, протянул ей руку и тоже постарался улыбнуться. — А имя свое помните? — спросил он. Девушка ухватилась за его руку, медленно встала, выпрямила спину, точно до того много лет занималась балетом еще свободной рукой поправила волосы и только тогда произнесла «Полина, Полина Строгина, очень приятно познакомиться». Ее рука по-прежнему лежала в его руке, от улыбки тепло растекалось по венам, а день будто раскрашивался новыми цветами, поэтому Артём искренне заверил, что и ему очень, очень приятно». «Эй, эй, очнитесь!» Я зажмурилась и потрясла головой, выныривая из чужих воспоминаний, затем увидела рядом встревоженного Алешу. «Все в порядке, у меня такое бывает», — честно ответила я. «И знаешь, мне кажется, у Полины тоже все будет хорошо. Ей понравится место, где она оказалась. Тем более там с правами у женщин получше. И вообще Артема я хорошо знала. Достойный парень, ее не бросит».